Отряд спустился с горы и вошел в лес. Теперь настала очередь Сурду идти первым, Ситка ковылял за ним. Фарренелл с Наджетом шла за людьми. Она не спускала глаз с медвежонка, еще совсем маленького, несмотря на свои 600 фунтов. Над головой хлопал крыльями Семпор, выделывая гигантские круги и спирали. Он никогда далеко не отлетал, Хайджинс время от времени проверял на пластинке изображение, которые фиксировал аппарат, прикрепленный на груди у Сэмпора. Но, тем не менее, это был лучший способ воздушной разведки. Вдруг Хайджинс сказал, «Мы отклонились вправо, но прямо идти опасно. Похоже, что стая с фиксов кого-то поймала и теперь пожирает добычу». «Скопление такого количества плотоядных, — сказал Рон, — противоречит всем правилам науки, ведь на каждое плотоядное обычно приходится довольно большое количество других животных. Если их разведется очень много, они уничтожают всю дичь и сами погибнут от голода». «Они уходят на всю зиму», — ответил Хайдженс, — «а зима здесь не очень суровая, как могло бы казаться». «Многие животные здесь размножаются, когда сфиксы уходят на юг, и в хорошую погоду они не всегда здесь торчат. У них есть какое-то время пик, а потом целыми неделями вы можете не встретить ни одного сфикса. И вот вдруг снова все леса кишат ими. Сейчас они движутся на юг. Очевидно, звери переселяются. Непонятно, почему именно в этом направлении. Но на этой планете почти не было натуралистов, ведь здесь вредоносная вауна», — добавил он язвительно. Рон явно сердился. Он был старшим офицером колониальной службы, и ему не раз приходилось высаживаться на незнакомых планетах для обследования колоний, которые создавались на новых территориях согласно предусмотренному плану. Но впервые он попал в такую враждебную обстановку. Жизнь его зависела от прихоти незаконного колониста. Теперь офицер оказался втянутым в какое-то темное предприятие только потому, что механическая искровая сигнализация продолжала все еще действовать после того, как те, кто создал ее, погибли. Все его привычные представления о вещах сместились. Сам он остался в живых только благодаря трем гигантским медведям и какому-то пляшивому орлу. И даже если им удастся добраться до колонии роботов, вряд ли они сумеют справиться с ордой разъяренных сфиксов. Да... Все понятия Рона о возможностях цивилизованного человека перевернулись. Роботы были великолепным изобретением для выполнения заранее намеченного плана, точного подчинения инструкциям, но у них были недостатки. И самый главный заключался в том, что они совершенно не были подготовлены ко встрече со случайностями, если же они сталкивались с чем-нибудь заранее предусмотренным то оказывались беспомощными перед лицом необычных обстоятельств. Цивилизация, создаваемая роботами, могла существовать только в среде, где вся жизнь протекала по намеченному плану, там, где от роботов не могли потребовать ничего нового. Рон был испуган, он тоже никогда не сталкивался ни с чем не предусмотренным. Он обнаружил, что рядом с ним всё время бежит Наджет, медвежонок прижал уши и заскулил, когда Рон посмотрел на него. Рон подумал о том, что Наджет получает с воспитательной целью не меньше ударов, чем он сам. «Я понимаю тебя, друг», — сказал он грустно. Наджет обрадовался. Шерсть у него поднялась, и он посмотрел на Рона с надеждой, что человек поиграет с ним. Даже на четвереньках он достигал четырех футов. Рон протянул руку и погладил медвежонка по голове. Впервые в жизни он приласкал животное. Сзади послышалось рычание, Мурашки поползли у него по спине. Он отпрянул от Наджета. В десяти шагах от него стояла Фарра Нелл и смотрела ему прямо в глаза. Рон почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. Но глаза медведицы были странно спокойными, и она рычала совсем не так, как тогда на утёсе, когда почуяла, что Наджету грозит опасность. Постояв, она равнодушно отвернулась и стала рассматривать какой-то привлёкший её внимание предмет на скале. Отряд продолжал свой путь, Наджет теперь не отходил от Рона. Время от времени он тыкался мордой ему в ноги и смотрел на него преданным, полным обожанием взглядом, в котором отражалась вся сила внезапно вспыхнувшего чувства, свойственного ранней молодости. Рон устало тащился за медведями, иногда он останавливался, чтобы приласкать Наджета. Фаренел теперь могла спокойно отходить от медвежонка. Она, казалось, была довольна тем, что так надёжно его пристроила и он больше не раздражал её. Рон крикнул Хайджинсу. «Глядите, меня Фарнелл приставила нянькой к Наджету!» Хайджинс оглянулся. «Да, шлёпните его несколько раз, и он вернётся к матери», — сказал он. «А на кой чёрт это нужно?» — рассердился Рон. «Мне это нравится». Они продолжали двигаться вперёд, когда наступила ночь, они устроили привал. Из страха, что ночные обитатели Ларены могут слететься на огонь, они не разжигали костра. Но и в темноте было небезопасно, так как ночные бродяги с вечера выходили на охоту. Хайджинс устроил заграждение из затемнённых ламп, тушь олень подобного животного составила их ужин. Они приготовили постели и легли спать, но спали только люди. Медведи чутко дремали, просыпались и снова начинали храпеть. Сэмпор сидел неподвижно на сухой ветке, спрятав голову под крыло. Как-то неожиданно наступила чудесная, полная утренней прохлады тишина, и мир вокруг расцвел под утренними лучами солнца, пробивающегося сквозь чащу. Они быстро поднялись и тронулись в путь. Днем они вынуждены были остановиться на два часа, чтобы сбить с толку сфиксов, напавших на след медведей. Хайдженс заговорил о том, что необходимо иметь средство, уничтожающее запах, и смазывать им обувь людей и лапы медведей, чтобы сфиксы не могли пронюхать следы. Рон предложил изобрести какую-нибудь жидкость с запахом, который отвратил бы этих чудовищ от людей. Ведь если будет такое средство, то люди смогут безбоязненно передвигаться по всей планете», — сказал он. «Как средство от клопов», — рассмеялся Хайджинс. «Великолепная мысль, Рон, можете собой гордиться». Ночью они снова сделали привал и только на третий день добрались до подножия плато, которое издали напоминало горную гряду. Оно оказалось пустынным плоскогорьем. Их удивило, что пустыня лежала так высоко над уровнем моря, в то время как низкая впадина обильно смачивалась дождями. Но на четвертый день им стала ясна причина этого явления. Далеко впереди, на краю огромного плато, они увидели каменную глыбу. Она была похожа на нос большого корабля. Хайджинс сразу обратил внимание на то, что гора лежала на пути ветров и разрезала их, как нос корабля режет воду. Несущие влагу воздушные потоки с двух сторон обмывали плато, и поэтому середину его палящие лучи солнца превратили в выжженную пустыню. Целый день ушел на то, чтобы подняться до середины склона. Сэмпор дважды во время подъема летал над большим скоплением сфиксов, которые бежали параллельно дороге то с одной, то с другой стороны. Их было великое множество, от пятидесяти до ста чудовищ в одной стае. Хайджинс прежде никогда не видел таких больших скопищ сфиксов. Обычно в стаях было не больше дюжины. Хайджинс все время смотрел на маленький экран, отражающий то, что видел сэмпер на расстоянии от 4 до 5 миль. Сфиксы длинной вереницы двигались вверх по направлению к плато. 50, 60, семьдесят лазурно-рыжих обитателей ада. — Я с ужасом себе представляю, что эта свора может напасть на нас, — сказал Хайджинс. И боюсь, что тогда мы окажемся в незавидном положении. «Вот здесь бы нам и пригодился бронетанк, управляемый роботами», — ответил Рон. «Да, что-нибудь бронированное», — согласился Хайджинс. «Даже один человек может уцелеть на такой станции, как моя. Но если он убьет Фикса, все пропало». Он будет осажден, и ему придется долго просидеть в своей норе, вдыхая запах дохлого сфикса, пока аромат не улетучится. И ни в коем случае нельзя больше убить ни одного зверя, так как иначе придется сидеть в крепости до самой зимы. Они взбирались по склону, круто поднимающемуся вверх, под углом примерно в 50 градусов. Медведи шли очень легко, Хайджинс почти не спускал глаз с пластинки. «Ну и дьявольский подъем», — сказал он, отдуваясь, когда они остановились передохнуть. Медведи терпеливо их ждали. «А медведи у вас здорово вышкалены, Хайджинс. Я вполне понимаю северу, у которого не хватает терпения». «Не я их вышкалил», — ответил Хайджинс, внимательно рассматривая изображение на пластинке. «Это ведь видоизмененная порода, и все их качества передаются по наследству». Люди на моей родной планете разумно учли психологический фактор, когда выводили новую породу. Им нужны были животные, которые могли бы драться, как дьяволы, жить вдали от родных мест, таскать тяжести и быть преданными человеку, как собака. Люди с давних времён делали попытку добиться необходимой степени физического развития у животных, обладающих высокой духовной организацией. В результате этого способа должна была получиться гигантская собака, «На моей планете такой опыт решили проделать с медведями. Он оказался удачным. Первый медведь, названный чемпионом Кодиака, обладал уже всеми качествами, которые вы можете наблюдать у его потомков. Но вид-то у них вполне нормальных медведей», — сказал Рон. «Они абсолютно нормальные. В голосе Хайджинса появились тёплые нотки. Они ничем не хуже обычного честного пса. Их не нужно обучать, как сэмпер они сами всему учатся». Он снова посмотрел на лежащую у него на ладони пластинку, на которой отражалась верхняя часть склона. Сэмп — ручёная, но безмозглая птица, хорошо тренированный разведчик и только, а медведи стараются дружить с людьми. Они зависят от нас в эмоциональном отношении, как и собаки. Если Сэмп — слуга, то они — помощники и друзья. Служить человеку его вынудили обстоятельства, а медведи нас любят. Сэмпор, не задумываясь, оставил бы меня, если бы понял, что может прожить один. Но он уверен, что может есть только то, что ему дают люди. А медведи не ушли бы от меня. И я к ним очень привязан. Может быть, за то, что они меня так любят. «И кто вас дергал за язык, Хайдженс?» — сказал Рон. «Ведь я офицер колониальной службы. Все равно рано или поздно я должен буду вас арестовать». А вы рассказываете мне все вещи, по которым я легко смогу установить, кто вас сюда прислал. Мне теперь нетрудно навести справки о том, на какой планете выращивали видоизмененных медведей и где остались потомки медведя по имени чемпионка Диака. Теперь я могу узнать, откуда вы прибыли, Хайджинс». Хайджинс поднял глаза от пластинки, на ней покачивалось крошечное телевизионное изображение. «Ничего страшного не произошло», — сказал он добродушно. «Там меня тоже считают преступником». «Официально записано, что я похитил этих медведей и скрылся с ними. А на моей родине это самое страшное преступление, какое только может совершить человек. Это даже хуже, чем было конократство на земле в старые времена. Родственники моих медведей очень высоко ценятся, так что и дома я преступник». Рон внимательно на него посмотрел. «Вы украли их?» — спросил он. «Если говорить откровенно, — ответил Хайджинс, — «То не крал. Но подите, докажите это». Он подмигнул Рону и добавил. «Взгляните на пластинку. Хотите знать, что видит Сэмпор на краю плато?» Рон взглянул наверх, где кружил Сэмпор. Он уже по опыту знал, что Сэмпор всегда кричит при виде приближающейся опасности. Вдруг орел метнулся к границе плато. Рон посмотрел на пластинку. Она была размером 4 на 6 дюймов, совершенно гладкая и блестящая. Изображение на пластинке двигалось и поворачивалось, так как аппарат, который нёс орёл, тоже всё время двигался. На мгновение на экране мелькнули крутой горный склон и на нём чёрные точки. Это были люди и медведи. Затем появилась вершина плато, и на ней они не увидели сфиксов. Около двухсот чудовищ рысцой бежали по направлению к пустынному ложу плато. Аппарат передвинулся, и Рон увидел новую партию сфиксов, Птица поднялась выше. По краю плато двигались все новые и новые орды. Они выходили из маленькой, образовавшейся от выветривания, ложбины. Плато кишело дьявольскими отродьями. Трудно было представить, где они находили достаточное количество пищи. Издали они напоминали стада, рассыпавшиеся по пастбищу. «Они переселяются», — сказал Хайджинс, — и «идут в какое-то определенное место» не уверен что сейчас нам будет удобно пересекать плато когда там такое скопление с фиксов рон выругался настроение в него резко переменилось, но сигналы все еще доходят сказал он кто то жив в колонии роботов можем мы ждать до тех пор пока кончится переселение мы ведь ничего не знаем сказал хайджинс какие у них условия и смогут ли они еще продержаться он показал на пластинку «Ясно одно, им очень нужна помощь, и мы, во что бы то ни стало, должны до них добраться. Но в то же время...» Он смотрел на сурду Чарли и Ситку, терпеливо стоявших на склоне, пока люди отдыхали и разговаривали. Ситка ухитрился даже найти место и сесть, уцепившись тяжелой лапой за склон. Хайджин смахнул рукой, указывая новое направление. «Пошли!» — заторопил он медведей. «В путь! Вперед! Оп!» Глава 4. Они шли по склонам, не поднимаясь до верхнего уровня плато, по которому двигались с фиксы, что значительно замедляло продвижение отряда. Людям казалось, что они забыли, как ходят по ровной земле. Сэмпор днём парил над головой, не отлетая далеко от них, когда наступала ночь, он спускался за едой, которую Хаджинс доставала из тюка. «У медведя осталось совсем мало еды», — сказал однажды Хайджинс. «Для них этого недостаточно, но они проявляют благородство по отношению к нам. Вот у Сэмпера его нет, он слишком для этого туп, но его приучили думать, что он может есть только из рук человека. Медведи всё лучше понимают, но, тем не менее, они бескорыстно нас любят. За это они мне и нравятся». Как-то они расположились на отдых на вершине, высоко торчащей над гористой каменной стеной. На камне едва хватало места для всех. Фаренел заволновалась и стала толкать Наджета в самый безопасный уголок около горного склона. Она готова была столкнуть людей с камня, чтобы устроить медвежонка. Но вдруг Наджет заскулил и стал проситься крону. И когда Рон подошел к нему, чтобы его успокоить, медведица, довольная, отодвинулась и зарычала на ситку и сорту. Они потеснились и пропустили ее к самому краю скалы. Это был невеселый привал. Все были голодны, иногда они находили маленькие ручейки, текущие вниз по склону. Медведи напивались, а люди наполняли фляги. Но уже третью ночь не было никакой дичи, и Хайдженс ничего не предпринимал, чтобы достать еду для себя и Рона. Рон молчал. Он тоже начал ощущать то особое духовное родство между медведями и людьми, которое делало медведей не рабами, а чем-то иным. В этом было какое-то новое, свойственное чувство. «Мне кажется», — сказал он мрачно, — «что если с фиксы не охотятся по пути наверх, то где-то должна быть и дичь, по-моему, они ни на что не обращают внимания, когда идут шеренгой». Хайджинс задумался. Рон был прав. Обычно во время боя сфиксы выстраиваются цепью, чтобы в любую минуту окружить жертву, которая делала попытки к бегству. Если противник сопротивлялся, они нападали с флангов. На раз они поднимались в гору, выстроившись цепочкой один за другим, очевидно, уверенно следуя по привычному пути. Ветер дул со склонов, и запах медведей доходил до сфиксов, но они не сворачивали с намеченного пути. Длинная процессия сине-рыжих дьяволов упорно лезла вверх. О них трудно было думать как о виде плотоядных, делящихся на самцов и самок и откладывающих яйца, как обыкновенные рептилии, на других планетах. По этой дороге прошли тысячи сфиксов. Мне кажется, что они идут уже несколько дней или даже недель. «На пластинке мы видели не менее десятка тысяч. Пересчитать их невозможно. Первые партии, очевидно, сожрали все, что нашли, а остальные...» Рон запротестовал. «Не может быть в одном месте такого количества плотоядных. Я знаю и вижу, сколько их здесь, но, тем не менее, быть этого не может. Ведь они хладнокровные», — сказал Хайдженс. «Им не нужны калории для поддержания температуры тела». Кроме того, многие животные могут долгое время обходиться без еды. Даже медведи погружаются в зимнюю спячку. Он в темноте начал устанавливать приемник. Рон не понимал, для чего он это делает. Передатчик был на другой стороне плато, которое кишело самыми свирепыми и опасными зверями из всех обитателей Лорена II. Всякая попытка пересечь плато равнялась бы самоубийству. Хайджинс настроил приёмник, тут же послышался царапающий резкий треск. Затем сигнал. Три точки, три тире, три точки, три точки, три тире, три точки. Снова и снова, и так без конца. Хайджинс выключил приёмник. «Почему вы не ответили на их сигнал перед тем, как ушли со станции, чтобы подбодрить их?» — спросил Рон. «Не сомневаюсь, что у них нет приёмника. Они не ждут, что им ответят в течение многих месяцев». Едва ли они слушают беспрерывно, если живут в туннеле шахты. Они, наверное, иногда делают попытки выскочить, чтобы достать какую-нибудь пищу, не думаю что у них есть время и силы для того, чтобы делать сложные приёмники реле. Рон молча его слушал и затем сказал. «Мы должны достать еду для медведей. Наджет ведь только бросил сосать, он голоден». «Да, нужно попытаться», — согласился Хайджинс. «Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что с фиксов становится меньше, чем вчера или позавчера. Когда будем за пределами их обычных маршрутов, то снова поищем что-нибудь вроде ночного бродяги. Боюсь, что они уничтожили всё живое на своём пути». Однако оказалось, что он был не совсем прав. Ночью Хайджинсон осторожило рычание медведей. В темноте раздавались звуки шлепков. Лёгкий, как пёрышко, порыв ветра ударил его по лицу, он тряхнул фонарь, висящий у него на поясе, всё вокруг было окутано беловатой дымкой, которая вдруг растаяла. Что-то тёмное метнулось в сторону, затем Хайджинс увидел звёзды и пустоту. Несколько больших летающих белых существ бросилось к нему. Сидкопит зарычал во всю мощь своей огромной глотки, потом раздался бас «Фаранелл». Она вдруг высоко подпрыгнула и что-то схватила. Свет погас, прежде чем Хайджинс понял, что произошло. Он сказал только «Не стреляйте, Рон!». Они прислушались, в темноте послышался хруст работающих челюстей, потом стало тихо. «Смотрите», — прошептал Хайджинс. Рон снова зажег фонарь, какое-то существо странной формы, бледная, как человеческая кожа, покачивалось поближе к нему. За ним еще четыре, пять, десять... Огромная мохнатая лапа появилась в освещенном круге и выхватила из него летающее привидение. Затем вторая огромная лапа, Хайджинс поднял фонарь, три огромных кадиака стоя на задних лапах, смотрели на странных ночных гостей, которые дрожали, будучи не в силах преодолеть притяжение лампы. Они вращались с бешеной скоростью, и поэтому было невозможно подробнее их рассмотреть». Это прилетели те самые отвратительные ночные животные, чем-то напоминающие ощипанных обезьян. Медведи не рычали. Они спокойно, с удивительным знанием дела, доставали обезьян и отправляли их в пасть. У ног каждого уже образовались маленькие холмики из останков. Вдруг все исчезло, Хайджинс потушил фонарь. Медведи деловито жевали в темноте. «Эти существа — плотоядные кровопийцы спокойно сказал Хайджинс. «Они высасывают кровь у жертвы, как вампиры, причем ухитряются даже не будить ее. И когда жертва уже мертва, вся братья доедает труп. Но у медведей густая шерсть, и они просыпаются от малейшего прикосновения. Кроме того, они всеядны и едят все, за исключением сфиксов. Я уверен, что эти ночные гости пришли позавтракать, но обратно уже не уйдут» сами оказались лакомым блюдом для медведей. Вдруг Рон вскрикнул. Он включил маленький фонарь и увидел, что вся рука у него в крови. Хайджинс вынул из кармана перевязочный пакет, смазал и забинтовал ранку. Рон только сейчас заметил, что Наджет что-то жует. Когда зажгли яркий свет, медвежонок уже делал конвульсивные глотательные движения. Он, очевидно, поймал и съел вампира, присосавшегося к Рону. К счастью, Ранка оказалась пустяковой. Утром они снова двинулись вдоль крутого откоса плато. Рон всё ещё не мог успокоиться и несколько раз говорил. «Роботы не справились бы с этими вампирами». «Да, но можно было бы сконструировать специального робота, который бы следил за ними. Есть же этих кровопийц вам пришлось бы самому. Что касается меня, то я предпочитаю полагаться на медведей», отвечал Хайджинс. Он шёл впереди... Здесь не нужно было сохранять строй, необходимый для путешествия по лесу. Звери легко брали крутые подъемы, так как толстые подушки на лапах помогали ему держиваться на скользких скалах. Хайджинс и Рон с трудом волочили ноги. Дважды Хайджинс останавливался и в бинокль осматривал местность у подножия гор. Высокий пик, торчащий как нос корабля, на краю плато заметно приблизился. В полдень они увидели его над горизонтом в 15 милях от места стоянки отряда. Это был их последний привал. «Проход свободен. Внизу нет больше сфиксов», — сказал весело Хайджинс. «И даже не видно больше цепочек на склонах. Теперь нам нужно воспользоваться тем, что одна партия прошла, а вторая еще не появилась. Мне кажется, что мы обошли их дорогу. Посмотрим, что там у Сэмпора». Он поманил рукой орла, который тотчас же поднялся в воздух. Хайджинс стал смотреть на пластинку. Изображение на экране всё время переворачивалось. Через несколько минут Сэмпор летел над краем плато, там уже была растительность. Затем земля на пластинке быстро завертелась, и они увидели пятна кустарника. Сэмпор поднялся ещё выше. На экране появилась пустыня, лежащая в середине плато. Нигде не было сфиксов. Только один раз, когда орёл резко накренился и аппарат запечатлел плато во всю длину, Хайджинс увидел сине-рыжие точки, мелькнули какие-то тёмные пятна, похожие на сгрудившееся стадо. Ясно было, что это не сфиксы, так как они никогда не собирались в такие стада. «Лезем прямо наверх», — сказал Хайджинс. Он был чем-то очень доволен. «Мы здесь пересечём плато. Думаю, что по дороге к вашей колонии мы узнаем нечто интересное». Он сделал знак медведем и они послушно стали карабкаться выше. Через несколько часов, незадолго до захода солнца, люди достигли вершины. И здесь они увидели дичь. Не очень много, но всё же это была настоящая дичь на зелёной, покрытой травой кустарником окраине пустыни. Хайджинс подстрелил косматая жвачна, которая никак не могло быть коренным жителем пустыни. К ночи стало холодно. Температура здесь была значительно ниже, чем на склонах, воздух очень разрежен. Рон вдруг догадался. В носовой части горы воздух стоял совершенно неподвижно. Там не было ни одного облачка. Тепло, исходящее от земли, попадало в пустое пространство. Ночью, по-видимому, там было страшно холодно. Он сказал об этом Хайджинсу. «Да, и очень жарко днём», — ответил Хайджинс. Солнце палит со страшной силой там, где воздух разрежен, а на горах всегда ветер. Днём здесь земля накаляется, как поверхность безатмосферной планеты. На солнце должно быть не меньше 140-150 градусов, а ночью очень холодно. Они вскоре убедились в этом. Ещё до наступления ночи Хайдженс разжёг костёр, температура упала ниже нуля, и можно было спокойно спать, не опасаясь ночных гостей». К утру люди совершенно закоченели. Но медведи спокойно храпели и бодро двигались, когда Хайджинс поднял их. Казалось, они наслаждались утренней прохладой. Сидко и Сурду развеселились и начали бороться, награждая друг друга тумаками, могущими сразу разморжить череп. Наджет внимательно следил за ними и даже чихнул от возбуждения. Фаренел смотрела на медведей, и в её взгляде было чисто женское осуждение. Они двинулись дальше. Сэмпор стал каким-то вялым. После каждого полёта он отдыхал на тюке, который нёс ситка. Он сидел на самом верху и оттуда обозревал всё время менявшийся ландшафт. Зелёные заросли перешли в унылую пустыню, Сэмпор сидел с важным видом и упорно не желал летать. Парящие птицы не любят летать, когда нет ветра, облегчающего движение. Хайджинс показал Рону на увеличенном стереофото дорогу, по которой они шли, и место, откуда доходили сигналы о бедствии. «Вы всё это мне объясняете на случай. Если с вами что-нибудь произойдёт?» — спросил Рон. «Может быть, это и имеет смысл. Но чем я смогу помочь этим оставшимся в живых людям, даже если доберусь до них без вас?» «Вам смогут пригодиться ваши познания о сфиксах», — ответил Хайджинс и медведи будут хорошими помощниками. Я оставил записку на станции. Всякие, кто приземлится на посадочном поле, ведь сигнальные огни включены, найдёт указание, как добраться до нас. Рон брел рядом с хайджинсом с трудом поспевая за ним. Узкая зелёная полоса границы плато осталась позади, и они шагали по порошкообразному песку. «Послушайте», — сказал Рон, — «меня интересует одна вещь. «Вот вы сказали, что вас считают похитителем медведей на вашей родной планете. Но вы сами сознались, что это ложь, придуманная для того, чтобы спасти ваших друзей от преследования колониальной службы. А теперь вы каждую минуту рискуете жизнью. Большой риск оставить меня в живых. Теперь вы рискуете еще больше, отправившись на поиски людей, которые смогут подтвердить, что вы преступник. Для чего вы все это делаете?» Хайджинс усмехнулся. «Потому что не люблю роботов». «Мне противно думать о том, что они командуют людьми, заставляют людей подчиняться себе». «Ну и что из этого следует?» — нетерпеливо спросил Рон. «Не понимаю, почему ваша антипатия к роботам могла толкнуть вас на преступление? Тем более, что это неправда. Люди не подчиняются роботам». «Нет, подчиняются», — упрямо повторил Хайджинс. «Я, конечно, человек с причудами». «Но я счастлив, что могу жить на этой планете по-человечески, ходить, куда мне хочется, и делать всё, что хочу. Медведи — мои друзья и помощники. Скажите честно, Рон, если бы попытка создать здесь колонию роботов не потерпела неудачи, разве люди могли бы жить здесь так, как им хочется?» «Едва ли. Они строили бы свою жизнь под диктовку роботов, вынуждены были бы вечно находиться за заборами, построенными роботами». Всегда ели бы только ту пищу, которую им выращивают роботы. Человек не может даже подвинуть кровать поближе к окну, потому что роботы, занимающиеся домашней работой, перестали быть действовать. Роботы хорошо обслуживают людей, так как им положено это делать. Но для этого люди должны только тем и заниматься, что служить им». Рон покачал головой. «Ну что ж, это плата за удобство. Пока люди пользуются услугами роботов, они должны довольствоваться тем, что роботы могут им дать. А если вы отказываетесь от этих услуг?» «Я всего лишь хочу иметь возможность решать самому, а не быть ограниченным в выборе того, что мне предлагают», — возразил Хайдженс. «На моей родной планете когда-то почти добились с помощью оружия и собак право принимать решение самостоятельно». Потом начали приручать медведей, которые частично избавили нас от услуг роботов. Но позже, когда настала угроза перенаселения и места для медведей и собак, да и для людей, явно не хватало, человек все больше и больше попадал во власть роботов и вынужден был пользоваться тем, что ему может предложить цивилизация роботов. Чем больше мы зависим от них, тем ограниченнее наш выбор. И мы не хотим, чтобы наши дети зависели от этих машин и страдали из-за того, что роботы не могут обеспечить их всем необходимым. Мы просто хотим, чтобы они выросли полноценными мужчинами и женщинами, а не проклятыми автоматами, у которых одна цель в жизни — нажимать на кнопки управления роботов, без чего они не могут существовать. И вы считаете, что всё это не есть подчинение роботам? «Ваши выводы чисто субъективны», — не соглашался Рон. «Не все же чувствуют так, как вы». «А я чувствую именно так», — сказал Хайджинс. «И не только я. Наша галактика велика, и в ней много неожиданного. Можно с уверенностью сказать, что роботы и человек, который зависит от них, совершенно не подготовлены к столкновению с непредвиденными обстоятельствами, и им не под силу будет справиться с ними». «Недалек тот час...» когда нам понадобятся люди, способные преодолеть любые препятствия. На моей планете многие просили разрешить им колонизацию Лорена II. Нам было отказано. Считается, что это слишком опасно. Но люди, если они настоящие люди, могут освоить любую планету. Я поселился здесь для того, чтобы изучить условия местной жизни. Особенно меня интересуют сфиксы. Со временем мы собирались вторично просить разрешение уже после того, как у нас будут доказательства, что возможно жить на этой планете и справиться даже с этими чудовищами. Я уже добился кое-каких успехов. Колониальная служба дала разрешение на создание колонии роботов, но и где Жана Рон не сдавался. Вы выбрали неверный путь, Хайджен, построив нелегальную станцию. «Ваш исследовательский пыл, конечно, не может не вызывать восхищения, но, к сожалению, он направлен был не туда, куда нужно. Я хорошо понимаю, что именно такие пионеры, как вы, впервые покинули планету и отправились к звёздам, но...» Сурду вдруг встал на задние лапы и понюхал воздух. Хайджинс придвинул к себе ружьё, а Рон даже снял предохранитель, но тревога оказалась ложной. Всё было тихо. — Собственно говоря, — продолжал Рон раздраженно, — вы говорите о свободе и равенстве, вещах, которые многие считают областью политики. Вы даже утверждаете, что это больше, чем политика. Принципиально я с вами согласен, но у вас все это звучит, как какой-то религиозный выверт. — Самоуважение, — сказал Хайдженс. — Может быть, вы... — Фаранелл зарычала и стала носом подталкивать Наджета поближе к Рону. Она выркнула на него и рысцой пустилась бежать туда, где уже выстроились сидка и сурду, лицом к широкой части плато, на которой ранее скапливались сфиксы. Хайджинс, приставив ладонь к глазам, стал вглядываться в том направлении, куда смотрели медведи. «Они что-то учуяли», — сказал он тихо. «Но, к счастью, ветра нет, впереди какой-то холм. Пошли туда, Рон». Он побежал вперёд, Рон с Наджетом последовали за ним. Они быстро взобрались на невысокий, поросший кривыми кактусообразными кустами холмик, торчавший на высоту 6 футов из окружающего песка. Хайджинс в бинокуле глядел местность. «Один фикс сказал он, — «всего один, это не менее странно, чем огромные стаи от сотни до тысячи голов, которые мы видели». Он послюнил палец, поднял его и сказал. «Ни малейшего ветерка». Потом снова приложил к глазам бинокль. «Сфикс не знает о том, что мы здесь. Он удаляется. И больше ни одного не видно». Хайдженс стоял в нерешительности, покусывая губы. «Слушайте, Рон», — сказал он наконец, «мне бы хотелось убить этого одинокого сфикса и выяснить одну вещь. И половина шансов за то, что удастся сделать очень важное открытие. Я хочу попробовать, но придется бежать туда. Если окажется, что я прав...» Он взглянул на часы... «Но нельзя терять ни минуты. Всё должно быть сделано очень быстро, поэтому я хочу добраться туда верхом, на Фаренелл. Сидко и Сурду без меня здесь не останутся. Но Наджет не сможет так быстро бегать. Вы не побудете с ним, Рон». урона перехватило дыхание, но он спокойно сказал. «Вы ведь всегда хорошо знаете, что вам следует делать, Хайджинс». «Смотрите в оба. Если что-нибудь увидите вдалеке, стреляйте, и мы моментально вернемся. Не ждите, пока опасность будет близко. Стреляйте сразу!» Рон кивнул. Ему было трудно разговаривать. Хайдженс подошел к приготовившимся к бою животным, забрался на спину фара Нелл и крепко ухватился руками за густую шерсть. «Ну, пошли!» — крикнул он. «Хоп!» Три Кодиака понеслись с бешеной скоростью. Хайджинс трясся и подпрыгивал на спине у Фаренел, неожиданный поход поднял Сэмпера с места. Он изо всей силы захлопал крыльями и взлетел вверх, а затем неохотно последовал за медведями, летя над самой головой Хайджинса. Дальнейшие события разворачивались очень быстро. Кодиак, когда это необходимо, может бегать со скоростью лошади. Медведи мгновенно одолели полукилометровое расстояние, отделявшее их от синерыжего гада, Сфикс встретил их рычанием. Хайдженс выстрелил, не слезая со спины фару Выстрел и взрыв пули слились в один звук. Огромное рогатое чудовище подпрыгнуло и испустило дух. Хайдженс соскочил с медведицы и стал что-то делать на земле, где лежал мёртвый сфикс. Сэмпор, перевернувшийся в воздухе, накренился и стал снижаться. Склонив на бок голову, он наблюдал за Хайдженсом. Рон, не отрываясь, следил за движениями Хайдженса. Ситка и Сурду безучастно бродили вокруг, в то время как Фаранелл с любопытством смотрела на хозяина, который производил какую-то непонятную операцию над трупом сфикса. На холме тихо скулил Наджет. Рон потрепал его по голове, Наджет заскулил ещё громче. Рон видел, как Хайдженс выпрямился и шагнул к Фаранелл. Затем он влез на неё, Ситка повернул голову и стал смотреть в ту сторону, где стоял Рон. Казалось, он что-то почуял, что-то подозрительное. Затем отряд двинулся обратно к холму, Семпор бешено хлопал крыльями и кричал, хотя воздух был совершенно неподвижен. Перевернувшись несколько раз, он опустился на плечо Хайджинса и вцепился в него когтями. Наджет вдруг истерически завыл и прижался к Рону, как щенок, который в минуту опасности старается прижаться к его матери. Рон упал и увлек за собой медвежонка. Он только видел, как мелькнула чешуйчатая шкура, и воздух огласился редкими пронзительными визгами с фикса, сделавшего гигантский прыжок по направлению к Рону. Но зверь не рассчитал и прыгнул слишком далеко. Рон и Наджет мгновенно вскочили на ноги, Рон еще не успел осознать, что произошло и что означает дьявольский визит, как Ситка и Сурду уже летели обратно со скоростью ракеты. Фара Нелл громко завыла, и мохнатый медвежонок, спотыкаясь, со всех ног бросился к матери. Рон поднялся на ноги и схватился за ружье. Сфикс был совсем близко. Пригнувшись, он пристально наблюдал за удирающим медвежонком, готовясь его преследовать. Рон стал размахивать ружьем перед носом Сфикса, а затем яростно ударил его. Сфикс завертелся и сбил Рона с ног. Трудно удержаться на ногах, когда адское чудовище весом в сотни фунтов с яростью и злобой дикой кошки со всей силой ударяется в грудь. Но в эту минуту появился ситка Пит. Животное встало на задние лапы и с громовым рычанием, как древний герой, вызывающий врага на битву, двинулась на сфикса. Подоспел Хайджинс. Он не мог стрелять, пока Рон был так близко от чудовища. Фаранелл мотала головой и рычала, раздираемая с одной стороны желанием успокоить Наджета, с другой — разорвать обидчика, осмелившегося напасть на её чада. Сидя на спине у Фаранелл с сэмпором, идиотски цепляющимся за его плечо, Хайджинс беспомощно смотрел, как сфикс бросался и плевал на ситку. Хищнику стоило только протянуть лапу, и от трона ничего бы не осталось. Глава 5. Они поспешили уйти от этого места, хотя ситку нелегко было оторвать от его жертвы. Он крепко зажал ее в зубах и пытался со всего размаха ударить о землю. Он, казалось, был вдвойне разъярен из-за того, что Сфикс осмелился обидеть человека, с которым все медведи Кодиака состояли в духовном родстве. Но Рон получил только легкие царапины. Он смешно подпрыгивал и, не переставая, ругался. Хайджинс посадил его на спину Сурду и велел крепко держаться. Но Рон сердито запротестовал. «Черт возьми, у усидки, глубокие раны, эти ужасные когти могут быть ядовитыми!» Но Хайджинс в ответ только прикрикнул на медведей, и они продолжали свой путь. Прошли не более двух миль, как Наджет отчаянно завержал от усталости. Фаренелл решительно остановилась и стала его облизывать. «Теперь можем передохнуть», — сказал Хайджинс, учитывая, что сейчас нет ветра и основная масса этих тварей на плато. «Может быть, они чем-нибудь очень заняты и даже ослабили бдительность. Однако...» Он соскользнул на землю и вытащил антисептические пакеты и банку с мазью. «Сначала Ситку», — сказал Рон. «Я потерплю». Хайджинс промыл раны огромного медведя, они оказались пустяковыми. Ситка был испытанным бойцом. Затем он смазал все царапины на груди Рона. Мазь пахла озоном и жгла так сильно, что у Рона захватило дух. Но он мужественно всё терпел и только сказал... «Я сам виноват, Хайджинс. Я следил за вами вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Я не мог понять, что вы там делали». «Я производил быстрое вскрытие», — ответил Хайджинс. «К счастью, первый фикс оказался самкой, как я и думал». Она собиралась откладывать яйца. «Теперь я, наконец, знаю, куда они двигаются и почему они здесь не охотятся». Он наложил пластырь на грудь Рона, и вскоре они снова двинулись на восток, оставив позади мёртвых сфиксов. Сэмпор летал над головой и хлопаньем крыльев выражал своё возмущение тем, что ему не разрешили ехать на спине у ситки. «Я уже вскрывал их и раньше», — сказал Хайджинс. «О них почти ничего не известно, а ведь необходимо получить целый ряд сведений, чтобы люди когда-нибудь смогли здесь жить». «С медведями?» — спросил насмешливо Рон. «Да, конечно», — ответил Хайджинс. «Дело в том, что с фиксы приходят сюда, в пустыню, размножаться. Они здесь спариваются и откладывают на солнце яйца. Это их заветное место». «Ведь тюлени всегда возвращаются в одно и то же место для спаривания. Их самки в это время неделями не едят. Кита для размножения возвращается в родные реки, рыбы тоже голодают и в конце концов после нереста погибают. А угри я привожу примеры из жизни на земле, Рон, проплывают не одну сотню миль до Саргасова моря, чтобы вывести потомство и погибнуть». К несчастью, сфиксы не умирают. Но совершенно очевидно, что у них тоже есть унаследованное еще от их предков место размножения, и они приходят сюда на плато класть свои яйца. Рон продолжал идти. Он был зол на себя за то, что забыл об элементарной предосторожности. Он чувствовал себя и здесь, в чужом мире, слишком спокойно, так как привык к таким условиям жизни, которые окружают людей цивилизации создаваемой роботами. Он не реагировал, когда даже медвежонок почувствовал опасность. «А теперь», — сказал Хайджинс, — «мне не мешало бы иметь оборудование, которое было у ваших роботов. При помощи техники, я уверен, мы сделаем первые шаги к освоению этой планеты и созданию нормальных условий жизни на ней». «С помощью чего?» — переспросил Рон. «Техники», — сказал нетерпеливо Хайджинс. «Мы найдем много машин в колонии роботов». «Роботы оказались беспомощными, потому что они не могли активно бороться со сфиксами. Они и впредь будут вести себя не лучше. Но если убрать роботов, машины вполне пригодны. Они ведь нечувствительны к смене температур». Рон шёл молча. «Вот уж не думал, что вам понадобятся машины, сделанные руками роботов», — наконец сказал он. Хайджинс обернулся. «Ну, а что в этом ужасного?» — спросил он. Я не против того, чтобы люди заставляли машины выполнять свои желания. И роботы, когда они используются по назначению, не так уж и плохи. Но есть вещи, с которыми роботом не справится. Только человек может управлять огнеметными орудиями и стерилизаторами почвы, чтобы как следует выжить все вокруг и уничтожить семена ядовитых растений. Мы сюда еще вернемся, Рон, и уничтожим посевы этих дьявольских отродий. Если каждый год мы будем стерилизовать почву, то со временем совсем сотрём фиксов с лица планеты. Уверен, у них есть и другие места для откладывания яиц. Мы все их отыщем и превратим Лорен в планету, где люди могут жить по-человечески». Рон язвительно заметил. «Если вы уничтожите сфиксов, то тем самым обезвредите планету для роботов?» Хайджинс рассмеялся. «Вы видели только одного ночного бродягу?» — сказал он. «А вы забыли об обитателях горных склонов». Они вполне в состоянии выпустить из вас кровь, а потом устроить пиршество над вашим трупом. Сознайтесь, Рон, могли бы вы отправиться в путешествие с роботом в качестве телохранителя? Сомневаюсь. Люди не смогут жить на этой планете, если защита их будет зависеть от роботов. Вы еще вспомните мои слова. Только через 10 дней люди нашли колонию. За это время им пришлось выдержать не одну схватку со сфиксами. Они убили несколько оленеподобных животных и каких-то незнакомых косматых жвачных. В колонии они прежде всего отправились на поиски оставшихся в живых людей. Их было трое — заросших и израненных. Когда упал электрический забор, двое из них находились под землёй в туннеле, где устанавливали новый пульт управления роботами, которые должны были работать в шахтах. Третий надзирал за рудными разработками. Обеспокоенные тем, что прервана связь с колонией, они направились в бронированной машине к лагерю, чтобы выяснить, что произошло. У них не было с собой оружия, и только это спасло им жизнь. На территории колонии они нашли невероятное количество беснующихся сфиксов. Звери сквозь броню почуяли людей, но пробить её не смогли. Колонисты прекратили всю добычу руды и решили использовать для борьбы со сфиксами, управляемых на расстоянии роботов. Но роботы не могли справиться с незнакомым заданием. Несчастные смастерили маленькие ручные гранаты и наполнили их ракетным топливом. Несколько обожженных сфиксов с визгом убежало прочь, но гранаты эти не могли убить ни одного сфикса. Хуже всего оказалось то, что на их изготовление ушел почти весь запас горючего. В конце концов, колонисты забаррикадировались в туннеле, остатки топлива они хранили для устройства сигнализации на случай, если их будет разыскивать корабль. Люди были заключены в шахте, как в тюрьме. Строго распределив оставшиеся запасы пищи, они терпеливо ждали спасения, почти утратив всякую надежду и с ненавистью созерцали неподвижные фигуры металлических роботов, которые из-за отсутствия топлива не могли выполнить даже ту единственную работу, на какую они были способны. Увидев Хайджинса и Рона, колонисты зарыдали. Роботы и всё с ними связанное вызывали у них едва ли не большее отвращение, чем сфиксы. Хайджинс дал им оружие, которое достал из мешка, и они двинулись к мёртвой колонии. По дороге они убили 16 сфиксов, а на расчищенной роботами площадке, уже начинающей зарастать травой, они обнаружили ещё четырёх. В самых разных местах лежали останки несчастных колонистов. В бараках и на складах они нашли небольшие запасы пищи. С Фикса уничтожили почти все пластиковые пакеты со стерилизованными продуктами, но не тронули металлических ящиков. Топливо, к счастью, было цело. Повсюду стояли и лежали сверкающие металлом роботы, казавшиеся готовыми в любую минуту приступить к работе. Но они были неподвижны, и вокруг них уже поднималась молодая поросль. Люди даже не посмотрели на роботов. Переоборудовав огнеметательные машины так, чтобы ими можно было управлять без помощи роботов, они наполнили их доверху горючим, затем отыскали и привели в порядок гигантский стерилизатор, специально сконструированный для уничтожения растений, которые роботы не могли выпалоть. Закончив всё, они направились к плато. За эти несколько дней колонисты совсем избаловали Наджета. Они с радостью приветствовали всё, что хотя бы в будущем могло обратиться против сфиксов, и поэтому всё время кормили и ласкали его. По следам сфиксов они добрались до вершины плато. Сэмпор помогал выслеживать чудовищ. Сфиксы всякий раз с визгом и воем нападали на отряд, медведи ловко отражали их атаки, в то время как Хайджинс и Рон пускали в ход новое орудия. Стерилизатор оказался пригодным и для уничтожения яиц сфиксов. Его диатермические лучи безошибочно попадали в цель. В руках человека машина превратилась в боевое орудие. Ни один робот не сообразил бы, когда и против какой мишени можно его использовать. Груды опаленных трупов привлекали фиксов со всего плато, даже когда не было ветра. Они приходили повыть над мёртвыми сородичами. Уцелевшие колонисты расположили орудия вокруг скопища мёртвых ищади ада и потоками огня встречали вновь перешедших. По расчётам Хайджинса, они уничтожили большинство сфиксов в этой части пустыни. Немало их, очевидно, оставалось ещё в других местах, но на очищенной территории можно было спокойно жить, не опасаясь новых нашествий, так как лучи стерилизатора проникали через толстый слой песка и навсегда обезвреживали смертоносные яйца. К тому времени, как были закончены работы, Хайджинс и Рон устроили на краю плато лагерь и поселились там с медведями, предоставив колонистам возможность отомстить за убитых товарищей. Однажды вечером Хайджинс прикрикнул на Наджета, который обнюхивал мясо, жарящееся на вертеле над костром. Наджет жалобно заскулил и отправился искать защиты у Рона. «Хайджинс», — с усилием начал Рон, — «пора поговорить нам о наших делах», «Я инспектор колониальной службы, а вы нелегальный колонист. Мой долг арестовать вас?» Хайджинс посмотрел на него с любопытством. «Вы предложите мне отступное, если я выдам своих сообщников?» — спросил он тихо. «Или мне нужно будет доказывать, что я не обязан давать показания против своей совести?» «Оставьте этот тон, Хайджинс. Всю жизнь я был честным человеком, но больше не верю, что роботы пригодны во всех условиях». Здесь действительно не место для них. Всё было с самого начала неверно. с фикса уничтожили колонию, потому что роботы не смогли с ними справиться. Здесь должны жить только люди и медведи. В противном случае людям придётся проводить всю жизнь за сфикса непроницаемыми заборами и довольствоваться тем, что будут производить роботы. А здесь очень много интересного, и люди будут лишены всего этого. Мне кажется что жить на таких планетах, как Лорен-Второй, в полной зависимости от роботов, значит проявлять неуважение к себе. «Надеюсь, вы не становитесь религиозным?» — сухо спросил Хайджинс. «Вы прежде пользовались этим термином для определения самоуважения». Сэмпер вскрикнул, так как ситка подошел к огню и чуть не наступил на него. Медведь стал втягивать в себя ароматный запах мяса. Хайджинс грубо закричал на него, и он снова уселся, не сводя глаз с куска мяса и всё время облизываясь. «Вы и так и не дали мне закончить», — сердито сказал Рон. «Я — инспектор колониальной службы, и в мои обязанности входит проверка того, что сделано на планете до высадки основной партии колонистов. Первым делом я должен составить подробный отчёт о колонии роботов, для обследования которой я сюда и прибыл, а колония фактически уничтожена». И как я теперь понимаю, это не случайность. Все было запланировано неверно. Колония просто не могла удержаться здесь. Хайджинс усмехнулся. Надвигалась ночь, он перевернул вертел. В случае необходимости колонисты имеют право обратиться за помощью к любому проходящему мимо кораблю. Естественно, что я всегда был честным человеком, Хайджинс. И я напишу в отчете, что колония, созданная согласно намеченному плану, оказалась нежизнеспособной и была уничтожена. Все погибли за исключением трех человек, которые спрятались и подавали сигналы о бедствии. Ведь все именно так и было. Вы сами это знаете. «Продолжайте», — насмешливо сказал Хайджинс. Рон снова начал сердиться. И совершенно случайно, случайно, заметьте это, корабль, на борту которого находились вы, Ситка, Сурду, фаранел и, конечно, Наджет, и Сэмпор уловил сигналы о бедствии. Вы приземлились, чтобы помочь колонистам. Так всё и было. И ваше пребывание здесь вполне законно. Ведь незаконным во всём этом деле было только то, что вы оказались здесь в тот момент, когда понадобилась ваша помощь. Но мы сделаем вид что вас здесь как будто не было». Хайджинс повернул голову и стал всматриваться в сгущающийся мрак. Затем он спокойно произнёс. «Я бы не поверил этой истории, если бы мне её рассказали. А вы думаете, в колониальной службе поверят?» «Они не дураки», — резко ответил Рон. «Конечно, они не поверят». Но когда прочтут в моем отчете, что в результате самых невероятных событий представляется реальная возможность заселения этой планеты, то они посмотрят на это дело иначе. Я им докажу, что колония роботов без людей на Лорене II — чистейшая ерунда, и что только люди с помощью медведей могут сделать планету пригодной для высадки колонистов по нескольку сот в год. И когда это станет реальным, тень Хайджинса как-то странно затряслась. Сидящий недалеко от костра Сурду с надеждой нюхал воздух. На яркий свет уже слетались бесшерстные порхающие существа, которых медведи легко сбивали лапами на землю и потом с аппетитом поедали. «В моем отчете, — продолжал Рон, — будет слишком много заманчивых предложений, и он будет иметь вес. Организаторы колонии роботов вынуждены будут со всем согласиться, так как иначе они прогорят, а ваши друзья их поддержат». Гайджент просто трясся от смеха. «Вы низкий лжец, Рон», — наконец сказал он. «Ведь очень неразумно и не предусмотрительно с вашей стороны ставить пятна на свою безупречную репутацию только для того, чтобы выручить меня из беды. Вы ведете себя не как разумное животное, Рон. Но я знал, что из вас не выйдет разумного животного, когда наступит трудный момент». Рон смутился, но... Это же единственный выход из создавшегося положения, и, по-моему, он вполне приемлем. «Я принимаю его», — сказал, улыбаясь Хайдженс, — «с благодарностью, так как это даст возможность нескольким поколениям людей жить по-человечески на этой планете. Я принимаю его еще и потому, если хотите знать правду, что это спасет Сурду-Ситку, Нел и Наджета, которых я незаконно привез сюда». Что-то мягкое ткнулось в колени Рона, медвежонок толкал его, чтобы поближе придвинуться к лакомому кусочку. Наконец ему удалось протиснуться к огню, Рон покатился по земле, но Наджет ничего не замечал. Он упоённо вдыхал запах мяса. «Шлёпните его как следует», — посоветовал Хайджинс. «Он сразу отодвинется». «Ни за что!» — возмутился Рон, не двигаясь с места. «Ни за что! Он же мой друг!»